Я прочитаю курс лекций в этот раз, которые входят в раздел нового направления психологии, который называется brain building или формирование интеллекта. Формирование интеллекта, формирование разума можно ещё перевести построение своего разума. та важная функция, которая была уже в культуре. В любой серьёзной культуре эта функция присутствовала, не нужна была отдельная наука, какой-то отдельная дисциплина. Разум должен был формироваться в течение всей жизни, он должен был быть первоначально сформирован, кто помнит, в каком возрасте? Мы говорили об этом в прошлый раз, кто был? Нет. К моменту создания семьи Вспомните, да? 24. К моменту создания семьи, ну кто уж как её создаст? Но к моменту создания семьи разум должен быть первоначально сформирован, почему? Потому что уже необходимо обучать. Угу. Потому что с самого раннего возраста уже необходим процесс обучения. И что мы будем передавать, если разум сформирован? Мы будем также формировать разум дальше у ребёнка. Если у нас разум не сформирован, что мы будем там формировать? Неизвестно что. Потом проблемы приходят. ребёнок начинает возвращать нам проблемы нашего не сформированного разума. Он начинает совершать глупости или выходит из-под контроля. В общем-то, проблемы переходного периода в полной мере возвращают нам отсутствие или неумение сформировать разум у ребёнка, так как кто будет сильнее в переходный период его разум или его тело? И что обычно выигрывает в не сформированном сознании? Тело выигрывает. Всего глаза такие, кто видел, знаете, да? Ничего невозможно сказать. Вы не можете его остановить, можете и ругать сколько хотите, он просто приходит в 3:00 утра и всё. И ничего сделать невозможно. То есть тело побеждает, разум не может выиграть эту битву. Поэтому у нас есть 14 лет, 12 лет, чтобы у ребёнка сформировать разум. До этого, соответственно, у нас он должен быть сформирован. То есть мы должны научить его, как справляться со своими функциями. со своим сознанием, со своим телом. Это сложная задача достаточно, так как тело сильно в своих желаниях, тело очень сильно. Какая-нибудь ерунда, какое-нибудь желание съесть мороженое, может полностью зубить нас. Мы можем и те совершать глупости. Поэтому мы будем говорить об этом, в направлении формирования интеллекта, формирования разума. У нас будет несколько лекций. Мы разберём устройство тонкого тела человека, как оно устроено. Поговорим об этом. Мы разберём функции и как контролировать свой ум. Мы поговорим об уме об этом отдельным элементом. Мы поговорим о методах очищения сознания, какие они сейчас есть в психологии современной ведической психологии, разные методы разберём, как пользоваться, как контролировать себя. Мы поговорим о скрытых желаниях. Что такое скрытые желания и что с ними делать, когда они появляются. Почему это происходит? Очень интересно эта тема, тема о подсознании, скрытые желания, что там очень интересно. А мы говорим, мы поговорим об импульсивном поведении и как не быть импульсивным, когда мы идём за своими желаниями слепо и не понимаем, что происходит. Как стать свободными в своём поведении? И если у нас останется время, я расскажу о психологии сна. Что это такое, в чём идея этого явления. Итак, будет достаточно много тем, поэтому говорить я буду много. И также я хочу отметить один интересный момент, что это не просто семинар, а это вводный курс в ведическую психологию также для тех, кто с июня месяца будет у меня учиться на заочном отделении в институте. С июня месяца у нас начинается заочное обучение по специальности психолог-консультант общественной религиозной организации. Это специальная психология, которая даёт возможность решать проблемы людей через консультацию. когда вы консультируете человека, даёте ему советы, эти советы, правильный совет и решают его проблемы. Много психологических направлений будет преподаваться 3 года, и будет эти обучения. А основное обучение будет заочное, все материалы будут высылаться. И потом все контрольные работы будут проверены, и также я буду приезжать время от времени читать специальные лекции для тех, кто учится заочно. Во многих городах уже сформированы группы, поэтому в июне месяце начнётся обучение. Поэтому те, кто в этом заинтересованны, заинтересованны, вы должны ко мне после лекции подойти, и я скажу несколько слов, потому как это будет происходить. Те, кто заинтересован в заочном обучении, оно платное, но недорогое, приемлемое. Поэтому об этом я после лекции скажу несколько слов для тех, кто заинтересован. заочным обучением. Поэтому для тех, кто решит учиться, вы должны очень внимательно конспектировать эти лекции, потому что потом вы будете должны сдать по ним контрольную работу. Поэтому учтите, контрольную работу я потом раздам тем, кто будет учиться на заочном. Будьте внимательны. Вопросы будут серьёзные, контрольная работа. Также на столике вы можете заметить приглашение на Алтайский фестиваль. Это, конечно, может быть не так близко, как кажется, но это в середине России. Это очень хорошее место, элитное место, место элитного отдыха Алгорный Алтай, село Эликманар. Это трансцендентное место, там проходит Шёлковый путь. Индийские набудрыцы ну, ходили по этому пути. Там вся эта культура сохранилась, очень эзотеричное место. И там мы будем проводить выносной ну семинар эзотерический, где будут читаться лекции по йоге, веди и психологии. Это будет в августе этого года. Те, кто любит путешествовать, возьмите приглашение. И также можете потом с моим секретарём переговорить, как это будет происходить. Будет очень эзотерично, будет много маршрутов, конные маршруты, сплав по реке, полёты на дельтаплане. До обеда будет обучение. Много обучения, три лектора будет. Я буду точно И точно будет Михаил Альбертович Суботялов. Это один из ведущих аюрведистов в средине России, в Сибири, один из ведущих ковроведистов, очень хороший лектор, один из ведущих лекторов сейчас в России. Мой друг, поэтому мы точно будем вдвоём. Может быть, кто-нибудь будет ещё, сейчас не могу сказать, но мы точно будем вдвоём. Поэтому будет очень насыщенная программа. Четыре лекции будет до обеда прочитано. После обеда будет культурная программа. турная программа, цены тоже приемлемые, достаточно. Но доехать уж Это уже, так сказать. По времени будет неделя, с 1 по 7 августа будет самый сезон. Самый сезон. Там нету гнуса никакого. Ничего нет. Очень удивительное место. Горная река прекрасная. Всё очень здорово, но, соответственно, расстояние вы должны сами оценить. От нас, наверное, откуда я из Дальнего Востока, наверное, даже дальше, чем отсюда. Откуда я, езжу, у нас почти 4 дня отсюда, наверное, даже ближе. Да? Поэтому я езжу туда. Итак, есть какие-то ко мне вопросы организационные? Нет. Так мы начнём говорить. Мы должны сформировать наш интеллект. Мы должны путём формирования интеллекта избавиться от проблем. В этом идея йоги. Идея йоги это избавление от проблем. Факт. Если бы проблем не было, мы бы все тут не сидели зачем? Факт. Мы бы все сидели дома и радовались тому, что у нас нет проблем. У нас есть проблемы, поэтому мы здесь. Нам нужно знания, нам нужно решать проблемы. Если у человека нет проблем, значит у него огромная проблема. Если это не святой. Если это святой факт. Да, у него может не быть проблем. Но если это не святой, то у него огромная проблема, потому что он думает, что у него нет проблем. Поэтому очень хорошо, что мы тут сидим, потому что у нас уже есть смелость сказать себе, что у нас есть некоторые проблемы, нужно с ней как-то разобраться. По этой причине вообще люди идут изучать психологию, потому что они чувствуют, что надо как-то с этим разобраться. Кто вообще кого контролирует? Я свой умыляю, у ум меня вы замечали, да, что есть некоторые подозрения. Вообще могу ли я тут что-то сделать, когда такие интересные эффекты происходят в моём уме? Иногда я не могу просто выключить телевизор, да? Бывает, человек не может просто выключить. И он просыпается в 5:00 утра от того, что там идёт зомбирующий сигнал. Не забудьте выключить. И сейчас уже, по-моему, нет такого, даже, да? Уже почему-то убрали. Уже с утра он. Да, уже без перерыва, поэтому даже выйти из этого состояния невозможно. Человек настолько назомбируется, что он в каждой комнате ставит телевизор, потом по два. Картинка в картинке, в картинке, в картинке. Форма шизофрении. Да. Поэтому мы мы должны выходить, мы должны уметь, ну хотя бы отключать вредное. Мы должны уметь останавливаться в процессе питания. Когда вы чувствуете, всё, пора остановиться, но так вкусно осталось, всё такое вкусно осталось, и мы не останавливаемся, знаем, будет плохо. Но мы доедаем это. Мы не можем вовремя лечь спать, не можем выключить такой интерьер. А дальше какой интересный, а дальше какой интересный. Помните, нам ну, и говорили, может быть, с вами, что начало контроля себя это перестать покупать программу телевизоры. Если перестать покупать, как же ты должновать, что будет? И начинается проблема. Очень очень простой метод йоги перестать покупать программы телевизионные. Как же тогда жить? Для некоторых это фактически да, смерть, если нет. Иногда в некоторых городах отключают электричество,disconnectят, нет? Да. В некоторых, которые часто отключают районами. И когда где-то отключают район, слышно Вечером обычно отключают часов в 9-10, слышно общий голос такой: "А! Выключили телевизор, выключили у всех во всём районе". Мирский район. Нет, нет. Выключили. А! Видно, для целого района это ужасная горе. Но попробуйте какое-то время провести без телевидения. И вы начнёте ощущать, под каким воздействием находимся на шум. Я сейчас 2 месяца привык без телевидения. У меня его просто не было по причине его отсутствия в офигистинец. И с каждым днём я ощущал, как я выхожу из-под его влияния. С каждым днём мне становилось всё лучше и лучше, всё легче и легче. Здесь я просто не могу от него никуда деться, он везде. Сейчас даже на улице, я не знаю, ставят или нет, на улицах стоят огромные телевизоры, накрещят. Особенно В Новосибирске там ещё какие-то города, везде огромные телевизоры стоят везде. Причём никто не стоит напротив них, они просто стоят, показывают. Так проявляется отсутствие контроля ума. Мы не можем простые вещи останавливать. Контроль толмения остановиться. Мы не остановиться. Люди иногда на красный свет переходят дорогу. Это очень опасно. Очень опасно. Стоит один раз увидеть, как человека сбивает машина, можно потом Месяц себе плохо чувствовал, видел кто-нибудь куда-нибудь. Да, Страшное зрелище. Бац, всё, ужасно, потом невозможно несколько дней в себя прийти. Очень страшно. Я несколько раз видел, как это происходит. Но через некоторое время это проходит. И человек опять идёт на красный свет. Опять идёт, но хотя он видел это уже, но он не может себя остановить. Ну постоит высоком секунд там 15-20 секунд, 30 секунд. Постой хоть какая-то гарантия. Хотя какая это, конечно, тоже сейчас не гарантия, но хоть какая-то гарантия. Поэтому ренбилдинг это умение фактически останавливаться. Умение останавливаться это главное умение. Начинать мы ещё более-менее можем, что-то начать мы можем. Начать, правда, потом бросаем. Вот когда бросить хорошее начинание это, пожалуйста, сколько угодно. А вот остановить глупость Тут нужен брейнбилдинг. Тут нужно, вот это называется сила разума. Сила разума из неба оно не приходит. С неба не приходит. Необходимо развивать как через или через культурную традицию. Если культурная традиция немножечко отошла от формирования разума, необходимо заняться этим самостоятельно. Засеять за соответствующие элементы. Так как мы изучаем ведическую традицию, мы будем говорить о том, как ведическая система формирует разум. биологическая система формирует разным. Поэтому это называется болезнь. Или это приводит к болезни, когда мы не можем остановиться, когда не можем, когда мы не можем остановить глупость это болезнь. Чей, который не может остановиться это болезнь или это приведёт к болезни. Или это приведёт к болезни. Как на, как на востоке есть такой элемент интерес, если вас укусил комар, нельзя чесать. Потому что если вы будете чесать, то вы заражение получите. И будет большая проблема. Ещё что нужно делать просто терпеть и не чесать это место, которое укусил комару. Но так хочется. Если тебя гнеть терпеть, то всё. Всё, можно заболеть. Большая проблема будет. Это мало или это мы просто определяем как болезнью умение становиться, или это в любом случае приведёт к болезни. И мы будем разбирать болезни тонкого тела, болезни грубого тела, они связаны между собой. напрямую связаны. Поэтому об этом мы также поговорим. И наша задача достичь некоторого равновесия. Потому что отклонения возникают, когда мы отклоняемся с середины пути, с гармонии. Наша задача достичь гармонии в своём сознании. Гармонией будем говорить о гармонии, в равновесии. Как только мы теряем равновесие, мы падаем. А только в тонком теле теряет равновесие, тонкое тело тоже падает. Проблемы происходят, заболевают. Может упасть грубое тело, чуть-чуть вы подскользнулись, упало грубое тело. Также может упасть тонкое тело. Глупость совершили, упало тонкое тело. В случае такие глупости вообще совершают время от времени. Подскользнулся. Упало тонкое тело. Обычно это связано между собой. Если тонкое тело упало, например, человек запил, упало тонкое тело, то фактически и грубое тоже туда же уйдёт. Тоже упадёт очень скоро, встанет на четвереньки, поползёт вместе с утонким телом. Это происходит. Поэтому мы должны научиться держаться этого равновесия, гармонии. Это значит, что мы должны быть всегда очень осторожны в своих выводах. У нас есть некоторые черты. Мы или очень позитивно высказываемся, или очень негативно. Но с почему-то тянет на контрастное мышление всегда. Нам очень трудно высказываться аккуратно. Мы или очень позитивно выскажемся, или очень негативно. Это болезненное явление, которое приводит к большим проблемам в нашем грубом и тонком теле. Очень такое контрастное мышление. Обычно Это всегда плохо заканчивается. Контрастное мышление всегда плохо заканчивается. Поэтому будем учиться среднному, среднему мышлению. Например, если мы будем забивать гвоздь кулаком, может у кого-то и получится, но большинство получит травму кулака. Но если мы возьмём огромную кувалду, тоже трудно будет забить. Поэтому должно быть соответствие проблема и инструменты, чтобы проблема соответствует инструменту, инструмент соответствует проблеме. То есть некоторая срединная идея. Или, например, мало пищи не утолит голод, да, если чуть-чуть поесть, голод не уталиш. А переедание вообще большие проблемы приносит. Поэтому необходима диета, точное понимание, когда я должен остановиться. Есть разные методики. Есть, например, одна методика человек должен наложить себе сколько он хочет и отделить ровно половину, и это будет его норма. На говорили об этом, наши глаза всегда обманывают ровно в два раза. Поэтому если мы голодные, вы вы замечали, да, что на ложе слышишь, кажется мало. Начинаешь есть, чувствуешь через несколько минут, что что-то ой-ой-ой. И уже не верится, как ему успеть такую гору положить. Но только что глаза нам говорили больше, больше выжи. Вистеку, вот. мне есть. Поэтому ведах рекомендуется наложить, потому что невозможно наложить меньше. Я делю ровно пополам. На потом хотя бы. Ум ум ум можно обманывать. Он нас обманывает постоянно, но и мы его будем обманывать. И уму нужно сказать: "По половину буду сейчас есть, а вторую половину, если не наемся, тоже съем". И ум согласится. Он вот запомнит меня. Он согласится, что он такой ты хитрый, всё равно съедим. Ладно, всё равно съедим. И откладываете и начинаете есть первую половину и наедаетесь прекрасно. И ум тогда сдаётся. Обманул ли. Говорит ум: "Обманул. Можно иногда обмануть". Но есть одна особенность. Ум подстраивается. Он подстраивается, поэтому будем говорить об этом об этих тонкостях. Он тоже хитрый. Но иногда можно применять такие методики, которые уже описаны очень простые. И в сегодняшнее время мы знаем в ведах называется особым вкраплением, психологическим вкраплением. Поэтому есть такой термин золотой век. Это значит, что есть тяга к контролю своего тонкого тела, есть тяга к контролю своего разума, есть тяга к контролю своего ума. человек хочет быть более-менее культурным, эта тяга есть к культуре. Она осталась, факт я это вижу. Она осталась даже в самых развращённых странах, не будем перечислять, много из западных стран развращённых. Видно, что в семьях люди держатся изо всех сил за культурные традиции. Держатся, не хотят их отпускать, терять, потому что тогда вообще всё скатится, как я говорю, всё вообще унесётся, поэтому Если это желание сейчас следовать культуре, поэтому все ищут какие-то методики, способы, поэтому сейчас так популярны эзотерика. И каждый принимает какой-то свой путь сейчас. Можно увидеть сколько вариантов. Каждый принимает какую-то свою веру, своё направление развития. Факт, мы все разные. Мы все разные, у нас у всех какие-то разные желания, поэтому наши пути могут немного отличаться, в этом нет большой проблемы. Если мы способны контролировать своё контрастное мышление. И если у нас мышление контрастно, то тогда мы не сможем даже в этой комнате усидеть вместе. Мы начнём разговаривать, зацепимся друг за друга. А, вы воночём, а вы воночём? Поругаемся через полчаса. Через час будем чувствовать себя злейшими врагами. Потом не сможем даже на улице встречаться. Так происходит, если мышление очень контрастное. Мы находим противоречия, Но если наше мышление стабильно, стабильно, середины, тогда мы способны увидеть, что люди тянутся к культуре, все тянутся к знаниям, все хотят быть хорошими писателями, есть это желание, желание действительно быть хорошим, просто трудно сейчас определить слово хорошо. И спросило кроха, помните, что такое хорошо? Да, что такое плохо? Очень хороший вопрос. Это должна культура объяснять, вот с культура сейчас некоторые проблемы есть. Есть некоторые проблемы. Сейчас появляются такие выражения, как культура употребления спиртных напитков. Слышали такое, да? Да. Это очень удивительное сочетание. На самом деле это нонсенс философский. Употребление спиртных напитков является антикультурным поведением. антикультурно пойдёт. Не может быть культуры употребления спятник-купок. Но сейчас это уже соединилось. Соединилось. Поэтому нужно быть очень аккуратным и чётко понимать термины. Поэтому будем в терминах разбираться. Что же такое действительно хорошо, что такое плов? Мы с разных сторон будем говорить об этом. И каждый будет принимать свой путь, и в чём ещё эффект сегодняшнего времени? Человек будет очень серьёзно следовать своему пути. И, к сожалению, это выражается в фанатизм. К сожалению. Но это тоже хорошо. Не думайте, что фанатизм это плохо. Это желание твёрдо следовать своему пути, главное фаната не трогать. Не надо его трогать. Вот хочется ему. Это тенденция нашего времени выбрать себе путь и следовать и биться насмерть за за свой путь. Если просто не биться с ним тоже насмерть, то всё будет хорошо. Для битвы два человека надо. Если один боксёр выходит на ринг, Хоть сколько он махает кулаками, если второй не выйдет. Ну он выиграл, да. Но лицо целое. Всё хорошо. Вы, ты просто не выходите с ним на ринг, не надо. Если если уж действительно выходить, то тогда нужно быть профессиональным боксером. Ну, то есть знать, о чём идёт речь, знать ту сторону, эту сторону, знать все моменты, уметь защищаться. Знаете, тогда уже можно, да. Но это для профессионалов. Нам просто, знаете, что если вы видите фаната, благословляйте его. Это очень хорошая психологическая методика. К вам приходит человек, говорит: "А вы знаете, что вы погрязливать в мне невежество, потому что не читали никогда вот этот священный трактат, и достоин свой священный трактат". Говорите: "Конечно, такое спасибо, что вы мне его принесли и сказали об этом". Большое вам спасибо. Желаю вам счастья, будьте счастливы. Приходите ещё, я вот буду ждать, так скажу. Он говорит: "Вот хоть один человек что-то понимает. Теперь давайте с вами поговорим об этом". И вы ему сразу говорите: "Да, такое большое спасибо, что вы хотите со мной об этом поговорить". И после каждого слова благословляете: "Удачи вам, счастья, процветания. Пусть растёт и ширится наше движение. Пусть всё больше и больше людей приходят". Говорите как можно больше хороших слов. И вы видите, что если это настоящий фанат, он не сможет с вами разговаривать. Потому что фанат ищет противодействие. Запомните. Если вы совсем не соглашаетесь, он скажет: "А, наслушались каких не лекций, не интересно с вами, да". Оставит вам книжку и уйдут, больше не придут. Проверено много раз. Но если это не фанаты, будет очень интересный разговор. Почему-то доне поговорить. Фанат уйдёт. Потому что он ищет битвы. А вы так столько слов хороших говорите. Так замечательно, проверено. И вам полезно. ваша карма улучшится. Заплату вовремя будут. Автобус придёт пораньше к остановке и так далее. Ну это, конечно, не так важно, но иногда полезно. Да, полезно. Э и опасность испортить это время состоит в том, что мы будем идеализировать наш путь. Когда мы будем Идеально думать о своём пути и плохо думать о чужих путях. Вот в этом опасность, да, как я уже сказал, фанатизм. Мы будем говорить идеализация. Это более психологически верно, потому что он ну, фанатизм имеет немножко философский оттенок. Мы будем с точки зрения психологии говорить идеализация. Да, всем понятен этот термин. Идеализация слово достаточно популярное, незнакомое, да? Идеализация, например, два молодых человека Встретились мужчина и женщина. Увидели, влюбились. Произошла идеализация. Они подумали, что мы сможем счастливо жить вместе, и всё только будет лучше. И лучше с каждым днём, да? Идеализация длится ровно месяц. Да? Через месяц идеализация уходит. И они говорят вот Она обычно говорит: "Говорила мне мама: <свят> "Не выходи замуж за этого Осталопа". А он своим глазам не может поверить, как он мог так ошибиться. И все остальные 20 лет уходят на психологическое самосовершенствование. Если не хуже. Если не доходит до развода. Ну так примерно происходит идеализация. То же самое происходит и с нашим развитием. Поэтому мы не будем идеализировать наш путь. Мы не будем его никому навязывать. Мы просто в нём разберёмся. И идея такова, что то, что я буду говорить, я буду говорить очень много. И оно всё будет достаточно серьёзным, достаточно действенным, сильным, практичным. Но этого всего будет очень много. Много дней я буду говорить, говорить, говорить, говорить, что он доделать, как это делать. И может показаться, что всё это очень сложно. Нет. Идея следования пути такого Вы слушаете, выбираете то, что подходит вам и делаете это столько, сколько вам нравится. Если вам нравится, вы добавляете что-то из того пути, который вам понравился. То есть выбираете, пробуете, получаете результат, опыт, расширяете. Не надо всё сразу брать. У нас тоже, как я уже сказал, этот максимализм, что надо сразу взять всё из пути. Если не всё, тогда и зачем вообще трогать? Тогда лучше и не надо. Нет, возьмите то, что нравится и пробуйте. Возьмите то, что нравится и пробуйте это вот. Очень просто. Так у нас будет неделя шведского стола. Я буду рассказывать много из психологии, вы можете выбирать то, что нравится. Не берите всё это, очень много. Это очень много. Возьмите то, что нравится, остальное просто запишите и запомните. потом пригодится. А потом пригодится, извинишь. Пригодится. Иначе произойдёт эффект разочарования, и лечать будет отпугёт от этого других. Очень часто отпугивают фанаты вместо того, чтобы привлекать даже к хорошему какому-то движению, они отпугивают от него. Вы не боитесь подходить к футбольным фанатам? Если есть футбольные фанаты, когда они идут толпой по улице и орут там гач и дела. Гач и дела. Это страшный факт. Лучше не подходить. Я рекомендую, не надо. Но разве плохой спорт? Нормально. Бегают, им это нравится, почему нет? Даже интересно. В принципе, что никто разве не смотрел никогда? Интересно, бегают, интересно. Попадают, не попадают, почему нет? Весело. Им это нравится. Всяко случае видно, что если бы он это не делал, могло быть хуже. могло быть, вы же очень много силы, когда у человека очень много силы. Лучше он пусть спортом занимается. Лучше. Так. Лучше, потому что они хоть друг друга пинают. Знаете? Сейчас на западе психологический метод это при каждом при каждой большой фирме обязательно делать спортзал. Обязательно. Обязательно, там всякие боксёрские перчатки висят и всё, и тренажёры, всё. И все обязательно каждое свободное минутом занимаются спортом. Как вы думаете, против чего это профилактик? Против семейного мордобоя. Против семейного мордобоя. Потому что такой травматизм в семье пошёл. Потому что столько энергии, а они сидят, в основном сидят. Чаще в основном сидят. Все в сампи куда-то делись, все сели. Все работы сидячие, я сам знаю, что это такое. И время от времени я не могу, мне нужно сесть и присесть раз 100. Потому что я уже не могу я сижу целый день. Факт, это моя работа сидеть, сидеть, сидеть. А очки становятся всё толще. Ещё поправки. И мне нужно при приседать, приседать, приседать и приседать. Факт. И если нет, скандал начинается, потому что энергия должна куда-то выйти. И, к сожалению, когда энергия застаивается, это негативная энергия. Всё, чтобы не застаивалось, это становится негативным. Это мы, когда физическая энергия застаивается, тоже негативно. И мы встречаем кого-то, слово за слово поругались. Так возникает проблема. Поэтому да, и иногда неплохо. Иногда неплохо. И мы должны быть очень аккуратны. Мы не должны мнить себя великими носителями идеи. Мы должны желать людям действительно добра. Есть два метода передачи знания. Один метод это давать его людям, а другой метод ждать, когда его попросят. Как вы думаете, какой из них более действенный? Да, это интересно. Да, вот кажется, что давать Да, кажется, действеннее. Другим кажется, что попросить. Давайте разберёмся. Почему происходит такое различие во мнениях? Потому что и тот и другой метод очень действенны, но в разных ситуациях. Есть, поэтому они даже называются разными словами эти методы. Первый метод давать знания называется у нас в санскрите киртан давать знания. И он действенен только в том случае, если мы мало знакомы. Если объект и субъект мало знакомы, Например, мы с вами мало знакомы. Я время от времени приезжаю, вы меня мало знаете, я вас знаю. И поэтому что я делаю? Просто громко говорю много дней. Очень действенно, да? Очень действенно. Хорошо действует. Но другой метод называется ачара. Это когда многолетним своим примером я показываю, что это знания действительно работают. Я просто становлюсь хорошим человеком. И других это привлекает, и они меня спрашивают: "А как ты стал таким хорошим человеком?" И тогда я начинаю говорить. Понимаете? Можно ли это в нашем случае применить? Сколько лет я должен сюда приезжать, чтобы вы меня ну, заметили на улице и об этом спросили? Сколько лет? Да, я не знаю, сколько жизни. Миллионы лет. Поэтому где этот метод очарования применяется? семье, с друзьями. Там, где вы реально общаетесь каждый день с людьми, они усвет каждый день. Вот говорить там очень трудно. В семье что-то доказывать, говорить, друзьям что-то доказывать, говорит, очень трудно. Всё сразу принимается в штыки, потому что а что они нас видели? Они нас знают. Мы с тобой вместе неделю назад ещё: "А теперь ты стал такой умный после этой лекции?" Как-то так поумнел за один вечер. Хватит. Давай-ка вернёмся к старым занятиям. Знаем мы тебя уже давно, а тем более, если это родители, как ты нас воспитали. Поэтому есть культурные законы, яйца курицу не учат. Нет пророка в своём отечестве. Очень много из культурных поговорок на эту тему. И факт, ну что необходимо очара. 10 лет нужно показывать хороший пример, иногда 20 лет. 20 лет. Поэтому и тот, и другой метод очень действенен, но в своей среде. И проблема в чём? Когда путаются эти методы. Когда мы приходим в семью и выступаем, что все не правы на самом деле сегодняшнего дня. Ещё семинар не закончился, уже все не правы сегодняшнего дня. Да. А вот для людей, ну, которых мы не знаем, мы пытаемся очаровать, показывая, какие мы хорошие. Это спутанница, и поэтому проблема начинается. Проблема, скандал. Поэтому нужно знать, какой метод когда применять. Поэтому есть интересная цитата в Чарака Самхите, аюрведический трактат. И там говорится, что тот, кто мнит себя врачом, тоже вылечит пациента. Часть пациентов вылечится. тот томниций то врачом он сможет вылечить часть пациентов, но только тех, у кого очень хорошая карма и много шансов на выздоровление. Так объясняется факт. Он их вылечит, он уже должен вылечиться, осталось ему просто не дать яда. Даже если он даст не то лекарство, может человек не умрёт и всё-таки вылечится, потому что он уже у него процесс излечения идёт. Ему осталось просто яд не выписать. Знаете, он вылечится. К этому да, будет эффект в любом случае. даже тот умничить себе врачом. Какая-то часть, видимость будет, что они вылечиваются. Но также он может убить сотни пациентов. Исход болезни которых сомнителен. Вот тогда очень плохо всё. Очень плохо. Поэтому и мы должны быть очень аккуратны. Очень аккуратны в своих анализах, в своих разговорах, в своём мышлении. чтобы быть очень позитивными. Поэтому будем помнить, что к маленькой цели ведёт мало путей, один путь иногда, два, но к большой цели может быть много путей. Поэтому мы должны быть латеральны. Наше мышление должно быть спокойным. Мы должны уметь посмотреть на ситуацию с другой стороны, увидеть позитивное, и тогда мы будем действительно формировать свой разум. Поэтому мы будем следовать этому серединному пути и стараться держаться подальше от краёв, так как они очень опасны. На примере есть такая цитата интересная. Даже если вас оклеветали, говорится в культурной традиции, пренебрегите клеветой. Она зачхнет, так как человек, который оклеветал, уже свернул с этого серединного пути. Он уже свернул, и поэтому Он сам встал на этот очень опасный край. И наша задача уже фактически, сожалея о его судьбе, когда нас кто-то оклеветал, мы уже должны проявлять милосердие. Нам уже должно быть чрезвычайно его жалко за его будущее, потому что он уже на этом краю стоит. Поэтому уже время милосердие проявлять нас оклеветали, а мы уже милосердие проявляем. Вот, вот это достаточно глубокое мышление. Мы должны видеть, чем всё заканчивается. Итак, здоровье в психологии определяется как счастье, а болезнь как несчастье. Поэтому можно определить здоров человек или счастлив пообщавшись с ним некоторое время. Просто пообщавшись, так как счастье не спрячешь, и смутное состояние сознания тоже никуда не спрячешь. Несмотря на всего Дэвид Карнеги. Состояние ума спрятать невозможно. Невозможно, что бы вы ни практиковали. Ум не меняется за одну секунду. Какую бы книгу вы ни прочитали, за одну секунду невозможно полностью изменить своё сознание. Невозможно стать прекрасным, улыбающимся и дружелюбным. Обмануть можно. Но тех, кто желает быть обманутым. Но сколько раз вы заходили в магазин и видели улыбку очень странную? Э, когда продавец пытается поуглубляться из всех сил, это не работает вы чувствуете, потому что мы воспринимаем фактически не глазами информацию. Мы воспринимаем интуитивно то, что мы видим перед собой. Интуиция это очень глубокий уровень сознания, о котором мы будем отдельно разговаривать. Но вы видите что-то перед собой, и вы интуитивно понимаете то человек, с которым вы хотите общаться это или тот, с которым вы не хотите общаться. Есть в этом будущее или нет в этом будущего. На этом была основана система брачных союзов раньше. А в культурной традиции, вы наверное, помните, была система смотрин. Когда их садили перед толпой бабушек и дедушек. И бабушки и дедушки на них смотрели и давали своё резюме будущего. Нет или будущее есть. И очень точно было всегда определять. Потому что есть интуитивный опыт. Интуитивно особенно у женщин. У женщин очень развита интуиция. Они сразу смотрят, ну не пара, ну не может быть. Есть такие разговоры среди женщин. Ну как они вообще, ну не может быть, ну не пара, ну не может. И обычно, если так женщина заговорили, всё, уже можно крест ставить потихоньку. Если женщины так начали все говорить вокруг, всё, обычно. Обычно действительно не пара. Бывает такое. Сейчас, конечно, Пары держатся не на любви. Очень часто пары держатся на совместном бизнесе или ещё на чём-то, поэтому иногда они могут долго вместе бизнес какой-то совершать, но это уже не семья, семья должна на любви держаться. А любовь основана на психологических законах. Поэтому должно быть соответствие психологическое, и это мы же мы видим интуиция. Поэтому мы также поговорим об этом. Поэтому мы видим, что большинство людей не проявляют признаков счастья это факт. Можете выйти на улицу посмотреть. Не проявляют, нету этих признаков. Поэтому это значит, что болезнь очень широко костила корни. Психологическая болезнь пустила очень широкие корни. Очень много психологических проблем. Поэтому Всемирная организация здравоохранения признала этот век веком психических расстройств. Не просто так. Век психических расстройств. Нам есть о чём поговорить. Да. Поэтому Наша задача найти правильный путь. И очень интересный момент нужно понять, что правильный путь не всегда прямой. Правильный путь не всегда прямой. Современные тенденции заставляют человека торопиться. Всё должно быть как можно быстрее, самый прямой путь ищи всё. Но посмотрите, человек ищет быстрое лечение. они хорошие. Потому что хорошее иногда очень долгое. Хорошее иногда связано с многолетними изменениями организма. Кто-то понимает, что такое, например, а, регулирование доши. Изучаете аюрведу? Чуть-чуть. Mm -hmm. Представляете, что такое диета антидоша, да, например, как это долго? Особенно если возраст серьёзный, после 30 лет. Это годы уходят, чтобы дошу какую-то отрегулировать, ещё дай бог Если она отрегулируется, на это, в принципе, и надежды нет, но хотя бы противостоять её раскачиванию, хотя бы противостоять, потому что не всегда даже отрегулируешь, потому что идут какие-то процессы, сложно это. Долго. Но мы-то робим всё очень быстро всё сделать. Как можно быстрее. Как можно быстрее. Поэтому иногда много проблем возникает. Очень много. Есть надпись на древнегреческой могиле одна очень интересная, мне она понравилась. Надпись, если перевести, она так звучит: "Пал сражённый толпой у врачей". Очень интересно. "Пал сражённый толпой у врачей". Поэтому мы не должны быть ни такими врачами, ни такими пациентами. Мы должны идти срединного пути держаться. Срединный путь. Это должно быть и не очень быстро, но и не медленно. Это должно нам подходить. Это разум. Формирование разума, то, о чём мы говорим. Человек ищет быстрый транспорт, но не безопасный. быстро, но небезопасный. Смотрите, очень интересное явление, например, в чём была суть транспорта, который был основан на живой силе, на животных. Конный транспорт, например. На Востоке остался очень интересно. Я я вижу, как это происходит. Не знаете, в чём суть транспорта, который на животных основан? Животное тоже хочет жить. Понимаете? Они тоже не хотят умирать. Машине абсолютно всё равно. Понимаете? Она не боится крутого поворота машины. Она не боится обрыва. А животное понимает. В нём есть этот это желание жить. Видите, как интересно? В машине этого нет, поэтому такие проблемы возникает. Поэтому нам нужен быстрый транспорт, но Современная аналитика, но почитал я, оказалось, что конный транспорт по статистике на конном транспорте передвижение было быстрее, чем сейчас на автомобиль. По общей статистике больше человек в пробках простаивает сейчас. Упала средняя скорость передвижения немного упал. Упал. Поэтому вопрос, естественно, дело не в конном транспорте, не нужно на лошади пересаживаться. Весь вопрос в тенденциях. тенденциях. Причём, как я уже сказал, вот это вот этот вид вид транспорта прекрасно остался на востоке. Никуда не делся. Прекрасно он всё остался и существует. И я ездил на Кумне по Уске совсем недавно. Всё, то есть никак, никакой проблемы нет. Всё это гиста осталось. Очень интересно это наблюдать. Очень интересно. А человек ещё пищи быстрого приготовления, но не полезно. Посмотрите, сколько быстрой пищи, так сказать, быстрая пища. Причём на западе её немножко по-другому называют. По-другому junk food. И можно это один из переводов помойная пища. Помойная пища. Да? Немножко другой перевод. У нас она модная почему-то. Не знаю, может уже модась прошла. Ну, по-моему, ещё, по-моему, остаётся тенденция к моде, да? То есть пища быстрого приготовления. Но, к сожалению, Она очень вредна. Факт. Я не буду об этом много говорить, об этом сейчас только скажу. Сам принцип. Да? Чего хочет компьютер? Борется. Самый мощный компьютер пытаются купить, самый последний каждый месяц меняют. Но не хочет научиться считать в столбик. Мы да. иногда сейчас проблема у людей в столбик что-то посчитать. Очень большая проблема на самом деле. Я не понимаю. Мы об этом ещё будем говорить, как наши способности атрофируются. Это факт. И развитие человека, когда развитие человека останавливается, в ведах это интересным словом называется. Как вы думаете, каким, когда развитие человека останавливается? Интересное слово. Горе. Горе. Это горе? Горе. Горе это когда развитие у человека останавливается. Очень интересное определение термина горе. Когда человек перестаёт развиваться это горе. Для всех, для человека, для семьи. Представьте, что ваш ребёнок перестал развиваться. Это горе? Факт. А когда взрослый перестал развиваться? Тоже. Да. Только труднее оценить. На самом деле, это тоже горе. Точно такое же. Точно такое же. Просто не все могут оценить, что он перестал развиваться. Так как уже он научился делать умное лицо. Вот. Во взрослом я просто тот-то научился делать умное лицо. Но развитие никто не знает какое. Только мы сами можем оценить своё развитие, никто не может дать оценку. Никто как туда заглянуть. Тест какой-то провести, ерунда полная. Тест так просто ничего не вытянет. Истинное сознание не вытянет, бесполезно. Вы знаете, те, кто тесты знают, ерунда. Надо можно какие-то там Некоторые способности выявить, но реальное состояние сознания не выявишь никогда. Никогда не выявишь. Поэтому у нас будут другие тесты, настоящие, которые выявляют сознание. Свои тестовые сами будете себе их проводить. Но фактически то, что я сейчас рассказываю, это есть тест. Вы чувствуете, как ум реагирует на это. Что-то нравится, что не нравится, что-то удивляет, с чем-то вы согласны, с чем-то нет это тест. Он так идёт. И иногда, разочаровавшись в какой-то деятельности, человек решает вообще ничего не делать, причём называет это духовностью очень часто. Это интересная ловушка. Человек говорит: "Ничего не получается, ничего не получается, всё. Ничего вообще не буду делать". Это тоже один из способов выделиться. Есть такая ловушка в сознании выделиться, быть лучше других. И когда у человека не получается выделиться, методом деятельности, он пытается выделиться без деятельности. Это очень важно для нас, потому что мы занимаемся эзотерикой, мы говорим об эзотерических моментах, и очень много этого явления встречается в околоэзотерических кругах. Это такое это имеет специальное название эзотерическое отунеяство. Эзотерическое отунеяство. Такое часто происходит. Наверняка вы с этим сталкивались. Эзотерическое отунеяство. Это один из способов тоже стать самым лучшим, однако веда говорится, это способ стать самым лучшим нигде. <связь> тоже самый лучший, однако есть некоторые проблемы. Поэтому многие уезжают в горы. Есть очень эзотерические места. В следующем году мы формируем специальную группу эзотерическую. Будем все эзотерические места Индии посещать. Кому интересно, тоже потом мне скажете, на следующий год мы собираем группу специальную. Два раза в день я буду читать лекции также в этой группе. Если мы будем посещать эзотерические места гор, ещё всё будет много интересно сейчас на формируется эта идея аж на следующий год. Поэтому ну подумайте, если кому-то интересно. И тысячи туристов, особенно с запада, на западе очень популярные эзотерика едут в горы. Индия, Непал, очень знаменитые места, есть Ришикеш, Каридва, все туда едут, очень эзотерично, очень красиво. И там они встречают эзотерических людей, там все специально одеваются для них, изображая из себя великих йогов. Да, правда, всё потом заканчивается курением наркотиков, как про эзотерика такая очень сомнительная. И человек ищет чего-то, но не может там ничего найти. Очень опасно. Например, очень привлекает такая гора, как Эверест, да? Все слышу, очень привлека очень высокая, почти 9.000 м, она считается одной из самых опасных гор. Очень опасный город, так как горы это место чьей-то жизни также. Например, подвал это тоже место чьей-то жизни. Там кто-то живёт, змея или человек даже какой-то может жить. Кто-то там есть. И очень странные живые существа живут в подвале. Очень опасное место. Вот, ну что там долго не жить. Разные живут существа. И также горы являются местом жизни. Там кто-то живёт, и если это не святая гора, то обычно там живут тонкие живые существа. Очень сильные, тонкие живые существа. А поэтому проводники, они, во-первых, всегда очень удивляются, что туда лезут эти люди. Чего они там не видели? Просто гора. Вообще, по культурной традиции, чтобы покорить гору, как вы думаете, что им бы сделать? чтобы получить благо от горы. Гора даёт благо, факт. Очень красивая, в правильной формы, от неё исходит прекрасная энергия. Да более же в горах, кто тогда? Действительно прекрасная энергия. Но как получить всё благо от горы? Как вы думаете, что надо сделать? Обойти. Обойти надо гору. Не надо залазить на гору. Это неправильная методика, она нигде не описана. В ведах объясняется, а если вы хотите благо от чего-то получить, Нужно обойти, чтобы какие-то благо вот дерево получить, нужно обойти это дерево. Знаете, обойти. Обойти. Это культурная традиция обойти. Значит, так получается благо. Но человек зачем-то лезет туда. Вот это очень странно. А направление обхода? По часовой стрелке обычно. Есть иногда отличие, но в основном по часовой стрелке. Можно просто спросить, обычно всегда есть люди, которые рядом живут, и они хорошо знают, как обходить какую-то гору. Обычно обходят есть Калаш, очень известная гора. И обходят по большому кругу сначала много километров. Буддийская традиция. 12 раз нужно обойти по большому кругу эту гору. Тогда разрешают на более близкий круг подойти ближе обходить, но никогда туда не лезть никто наверх. Это очень странно. Очень очень странно. Поэтому так можно получить благо, но на Эверест почему-то все лезут. И Проводники они говорят: "Что вы там забыли?" Ну, людям хочется надо быть выше всех, на горе, почему-то с флагом. И они тогда предупреждают, что хотя бы вы не должны это делать ночью, вы должны в дневное время её покорить, так сказать. Покорить, конечно, такое слово современное. Покорять зачем? Что-то покорять. Надо уметь дружить, а покорять это странное немножко явление. Да, как это можно? Я хочу вас покорить. Не, давайте дружить. Надо покорять это покоряет, очень странное явление. Но это нужно хотя бы сделать в дневное время, говорят, потому что ночью выходят там с ума. Очень опасное время ночь. И это чужой дом, горают чужой дом. И поэтому очень многие теряются, пропадают, <как> сходят с ума. Родники могут рассказать, как это происходит. Поэтому они рекомендуют, ну хотя бы днём, ладно. Деньги платят, что делать? Идут. И Многие умирают от сердечного приступа например на Эвересте это самая распространённая проблема. Настолько страшно. Ночью такой страх могут испытывать. Ну что тонкие же животные страх навивают. Но человек всё равно идёт, чтобы быть первым. Очень опасно. Также, кстати, и глубокие пещеры. Ну это примерно то же самое. Тоже сейчас очень распространённое явление. То же самое примерно рассказывают. То есть если вы поговорите с теми, кто действительно этим за за, за занимается, примерно такой же уровень воздействия. И приходит депрессия, постепенно совершая глупости, к человеку приходит депрессия. Депрессия объясняется в психологии это наручники судьбы. Когда человек ничего не может делать в депрессии, значит его судьба останавливает. Всё, сядь, отдохни. Но человек говорит: "Нет, я всё равно действую правильно". И ему судьба говорит: "Нет, нет, ты подумай. Ты пойми, вот какие-то неправильные вещи в голове появились. Псять Отдохни, подумай, поспрашиваю людей, но человек говорит: "Нет, я прав". И что он делает? Принимает антидепрессант. Значит, и с выпученными глазами на зло своей судьбе идёт и добивается своего. Значит, нас уже судьба остановила. Отдохни, посиди, просто поспи. Ну, просто поспать пару дней очень, очень, очень хороший метод антидепрессанта. поспать, правда. Может, кто поспать сколько хотите. Если у вас тяжёлая психическая деятельность, вы работаете с людьми или что-то руководите, просто общаетесь. Вы должны знать, что минимум один день в неделю вы вы должны делать, вы должны проводить без будильника телефона и желательно других средств связи. Один день в неделю минимум вы должны выключить всё: будильники, телефоны, всё. Просто один день в неделю. А ди-ди. Ну, бессонница это уже другая ситуация. Это уже да, это уже другое. Сам принцип. Сам принцип нужно прийти в себя, потому что если это не сделать, тогда может быть хроническое какое-то проявление. С этим будет уже труднее справиться. Значит, поэтому нас останавливают, чтобы мы много горе не причинили другим и себе. Это важно, поэтому когда приходит ну депрессия, мы должны понять, философская какая-то проблема. Что-то я делаю не то, могу кому-то горе причинить. Могу кому-то горе причинить. Мы должны подумать, кому же я горе могу причинить себе, другим, кому? Что? Никогда мы это поймём, депрессия пройдёт. Но легче выпить пять чашек кофе. Легче и пойти дальше. Я видел некоторых людей, которые без перерыва пьют кофе. Не останавливаюсь. Вот на работе обычно такое происходит. Где-то и пьёт и пьёт всё. Нужно себя поддерживать в этом состоянии. Ну, судьба уже хочет остановить. Значит, нужно подумать. В таком состоянии вся психическая гигиена человека нарушается. И ведах объясняется, что ум становится особым местом, в уме начинают ходить лики привидений тех, кого мы обидели, кто нас обидел. Кто нас обидел. И очень интересное сравнение даётся: ум превращается в морг. Эти люди уже давно забыли про нас. Они уже давно изменились или куда-то уехали, и нас уже с ними ничего не связывает. Но мы до сих пор их храним. В воспоминаниях о них, как они с нами плохо поступили. Уже их давно нет, они уже где-то далеко и про нас вообще забыли. Но мы до сих пор их храним. Иногда чуя, как очень долго хранить десятилетиями. Кто-то помнит, как кто-то кого-то в школе обиду. Школьные обиды помните? Труп хранится в регионашку. Факт, что если сейчас с ним поговорить, то всё это будет смешно. Но он, но не хранится и факт, вы это можете сейчас напоспоминать, хранится, хранится. И иногда даже какой-то план выстраивается. Может, всё-таки встретимся. Поэтому ведах рекомендуется не хранить трупы. людей, которые уже давно изменились, они тоже далеко не превращать из ума морг, не делайте с него. А как это делать? Вот мы будем учиться. Вот мы будем учиться. Так вот запомните, тест простой. Нет, подождите, как? Сначала что, потом как? Я расскажу потом и как, сам вам рассказываю. Если мы помним, кого мы простили, мы его не простили. Запомните. Очень простой тест. Потому что если мы его простили, мы не должны об этом помнить. Если мы помним, вот я простил его. Вот. Простил. Простил его. Значит, мы не простили на самом деле. Это значит, это маленький трупик в нашем сознании. Значит, не простили на самом деле. Поэтому если помним, значит, не простили. Очень интересный тест. Очень интересный тест. Не только Вово. -во. Если ещё из воботу. Если мы хотя бы просто его помним, как мы его простили. Вот его я простил, и его я простил. Вообще я тут всех простил. На моей улице все всем мою прощены. Значит, на самом деле прощения нет. На самом деле нет. Такой интересный тестек. Поэтому может и для для интереса кого-нибудь спросить, кого он простил за свою жизнь. Нам перечислят 400. <с> <с> Просто может увидеть, как действует психология. И мы думаем, что мы действительно великие прощатели, не знаю, как это называется. Проспители, как это сказать? Не знаю, в общем, как это сказать. Ну, в общем, специалисты в прощении других людей. <с> Нет, так вот ещё сейчас дам один маленький тест. тоже интересно. Но это же тема. Если человек думает о верности, значит он планирует измену. Я такой верный, я верный, я верная. На самом деле он планирует измену. Вместо плана измены. Если человек действительно верит, он не думает даже о верности, зачем? В этом такая мысль даже в голову не приходит. Но если он думает о своей верности, говорит: "Я такой верный". Это значит, что он себя уговаривает. Верный я, верный. верный. Это самотест, это для самостоятельного анализа. Никто к вам не загонит, вам никто не узнает результат. Это самоанализ. Само настоящий тест это всегда самоанализ. Никто не может провести тест другому человеку. Никто. Кто не может. Невозможно фактически. Можно увидеть карму немного. Можно увидеть душу, но всё не увидишь. Очень сложное устройство. Иногда мы сами не можем разбедеть. Как я говорю, сказал, вот эти отделы подсознания очень тёмные. Мы будем об этом говорить. Ну да, мы сами даже не знаем, что там происходит. Мы замечали такие вещи, иногда у нас появляются в уме. Никогда такого не было, вдруг оно приходит. Как я мог такое подумать? Вы вы себе ловили на этом? Да. Вот такие вещи иногда приходят, и думаешь, да я даже нормальный человек, кто бы такой в голову может прийти? А оно пришло. И у баес существует в нашем уме. такие вещи в девите. Мы поэтому сами не знаем, что там происходит. Но мы постараемся с этим разобраться. С этим разобраться. Поэтому наши правила будут заключаться в том, что каждый человек это исключение. Это наши правила. Каждый человек это исключение. Все разные. Все разные. Мы все разные. Поэтому психология очень сложна. Настоящая психология очень сложна. Это профессиональная психология, что мы все разные. Мы не четыре типа людей. Имони восемь типов людей. И очень трудно взять и математически всех по соционике посчитать. Это очень грубая методика. Хотя она до какой-то степени работает, конечно. Я не спот, всё работает. Но не так просто разделить всех на какие-то группы, сказать, что ты Есенин, ты Пушкин, ты кто-то ещё и всё. Нет. Им и всех на ну, математике посчитать не так всё просто. Мы все разные вообще. Мы все разные. Абсолютно все разные. Нету двух одинаковых. Нету двух Пушкиных. нету двухвесия ни у них, нету гексле. Все разные, разные. В этом и диа психология, персонализм. И только на этой основе мы сможем понять душу человека, его психику. Если мы не будем, под, если мы не будем вешать руки. Если мы примем, что мы все разные, все разные. Вот от этого мы будем отталкиваться. Вот называется персонализм. Мы все разные, все разные. Конечно, есть некоторые отделения Ну, но оно на основе того, что мы все разные, просто есть некоторые общие черты. Мы все разные, но общий факт. У кого-то серые глаза, у кого-то зелёные, то есть обще. А? Общее... Индивид, он ну, похож. А? Словно похожий. Ну почему? Если в этом плане воспринимать туда индивид, да. Можно воспринять как это как это термин, просто термин. Если философски оно подходит вам, то можно этот термин принять. да можно его принять в этом принцип. Поэтому ведическая психология объясняет, что пустой человек в другом видит свою пустоту. Он видит, что другие тоже пусты, если он сам пустой. Понимаете, когда сам растёшь и видишь, что все вокруг тоже растут, в этом идея. И это тоже один из тестов. Просто посмотрите, что происходит с людьми вокруг вас. Если вы видите, что они становятся мне разумнее, что они развиваются, действуют правильно, их качество улучшается. Значит, это происходит с нами. Если мы видим, что всё вокруг тупеют, сгереют, деградируют. Наверняка вам знакомо вам знакомо понятие социальное зеркало. Все вокруг просто держат большое зеркало круговое вокруг нас. И мы смотрим и видим себя везде. Это очень интересный тест. На самом деле, очень сильный тест. Очень сильный тест. Нужно всё время об этом помнить. Об этом помнить. Поэтому настоящее счастье проявляется вот в синергии. Психологическое счастье приходит от синергии, когда мы способны ценить наши отличия и взаимодействовать на основе отличий. Почему мы сейчас в этой комнате более-менее спокойны? Потому что мы смогли рассестся на разные места. Если бы всем понравился только этот стул, вот именно здесь передо мной, была бы большая проблема. Но дело, когда проблема происходит и часто путешествую, когда двойные билеты. Конечно. Ужасная проблема. Поэтому до сих пор в России, я не знаю, как здесь все бегут занимать места к поезду, даже если билеты с местами. Я не могу. Тоже тороплюсь почему-то. Не могу психологически попадаю, все торопятся, а вдруг действительно двойные. Хотя это бывает на самом деле редко достаточно. Но так как это время от времени происходит, и почему мы сейчас все спокойны? Потому что у нас нет двойных билетов. Все более-менее расселись, да, всех устроило место более-менее. Поэтому мы не дерёмся? Но если бы мы были одинаковыми, одинаковыми, мы бы вот чётко на одно место были бы населены. Вот оно моё место. Сколько это кто тут трусился? Ну, и мне всё такое иногда происходит. Я вижу, как сумки переставляют. Иногда человек приходит, сумку ставит, моё место занят. И другой приходит, ну, с сумкой. Так очень смешно иногда смотреть. Мне до грёх, если это женщины, потом такое начинается. <свят> <свят> То есть такое бывает, но не так часто. Всё-таки более-менее мы способны распределиться. И в этом идея сотрудничества. Мы разные, нам нравятся разные вещи, и мы можем на основе этого <свят> что-то делать. Ну, типа, это мы можем оценить это. Мы можем оценить, если бы люди были бы мы одинаковыми, ничего бы не получилось. Представьте, что в семье было бы одинаковых, им один и тот же кусок нравится еды, одно и то же место на кровати им нравится. Такое бывает. Бывает. Всё одно нравится, одно и то же. С ума нужно сойти. Один и тот же стол, Все одно и то же. Нужно с ума сойти. Но они разные. И поэтому они могут делать разные вещи. Есть разные куски пищи. Всё могут делать разное. Путем даже можно жить, в принципе. Ну, когда всё одинаково, очень трудно. В общем, трудно невозможно. Поэтому это основа сотрудничество, взаимодействие на основе отличий. И сила разума, будь хибилдинг, умение сформировать свой разум состоит в том, чтобы ценить даже неправильное мнение. Неправильное мнение, хотите его понять. Даже если нам что-то кажется неверным, такое бывает почему? Нет? Почему нет? Это нормально. думать, что чьё-то мнение неверно это нормально. Но вопрос, как это думать? Если нам оно интересно, неправильное мнение. Мы мы не можем при, приказывать своему уму не думать, что это неправильно. Мы сразу понимаем, почему-то, что это мне не подходит, это неправильно для меня. Но мы можем к этому уважительно относиться. В этом идея здорового мышления. Я с радостью принимаю чужой совет, но я не обязан ему следовать. Он вот это называется целостное мышление. Я рад чужому совету, потому что человек хочет мне помочь, и я ему страшно благодарен, искренне. Но я не обязан следовать этому совету, потому что он противоречит моим принципам. И это никакой не ни обманнилицемерие. Это очень высокое состояние сознания, которого трудно достичь. Целостное мышление называется. Я очень благодарен за ваш совет, но следовать, извините, не буду. И это очень высокое состояние сознания. Потому что или мы страшно неблагодарны, знаете, или мы благодарны, но по-своему как-то. В общем, фанатичных проявлений можно перечислять очень много. Сам принцип вот я среднее написал сейчас вот то, что нас интересует. Очень уважительное отношение к чужому мнению, к чужому совету, потому что человек хочет нам помочь, но мы разные, и нам не подходит этот совет. Я ему благодарен за этот совет, но следовать не обязан. Если мы не находимся в каких-то обязательных отношениях, мы не обязаны следовать. Поэтому любой конфликт это не просто непонимание, а это стойкое нежелание понять друг друга. Конфликты это столькое нежелание понять друг друга. Ну просто столько не хотим друг друга понять. Вот факт. Если вы посмотрите на на конфликт, у них просто выпученные глаза, они не хотят друг друга слушать. Просто не хотят слушать. Не если хотя бы один слушает, конфликта нет. Хотя бы один, если из них слушает, конфликта нет. Поэтому, знаете, в любом конфликте всегда оба виноваты. Всегда оба виноваты. Потому что если хотя бы один слушает, конфликта нет. Для конфликта два надо. Два человека. Если хотя бы один не конфликтует, Нет нет конфликта. Его просто нет. Если их много. Поэтому мы должны понять одну простую вещь. Источником чего мы хотим стать? Это то, о чём мы должны подумать. Источником чего мы хотим стать? Если мы хотим стать источником счастья, это неплохо, да? То мы должны делать всё, чтобы другие стали счастливыми в этом идее. Если мы хотим стать источником страданий, Ну, в принципе, тут особо стараться не надо. Можно просто продолжать. Факт фактически простой выбор, который стоит за нами. Так, я до до 9:00, что ли? До 15:00 вечера. Угу. Поэтому мы будем изучать наше сознание. Ещё получится до я поэтому ещё поговорю. Нет, всё, ещё получится. И мы начнём новую тему сейчас. Это был вводную тему, есть какие-то вопросы по вводной теме? Можно быстренько задать, что из того, что я сейчас сказал, было не понятно? Подождите, я оста- ага. справедливо ли то, что у меня на ну, как бы постоянно даже по В я, там, я читал, вот по системам данных мы сжимаемся. К счастью, там есть чак там раньше был. И целый час, сейчас 45 минут, при этом мы не успеваем да. то, что Ощущение времени зависит от возраста человека. Например, когда вам было 5 лет, то следующий год это 1/5 вашей жизни. Это много? 1/5 жизни. Это много. Если вам 60 лет, следующий год это сколько? 1/60 вашей жизни. Это уже очень мало. Поэтому, как только запомните, время начинает лететь, это значит все планы на богатство, на славу, на процветание нужно выкинуть из головы и обратиться только к формированию своего разума. Это время для разума, потому что рас полетело, значит, полетело куда? К концу. Не к началу, к сожалению, улетит. Поэтому психологически это знак. Поздно уже, ну, заниматься своими планами на обустройство. Пришло время быть мудрецом. Пришло время быть мудрецом, если полетело. Всё, это вы чётко ощутите. Если полетело, то и сначала вы почувствуете, что времени не хватает, не хватает, не хватает, а потом оно полетит. Да что-то нового года, что-то нового года, что-то нового года. Есть такое ощущение? Да. да, да. Во. Вот. Вот и поэтому мы здесь. Тел кого полетело, а? Я ж стал Новый год. Да. Да. Ага. Скажи, вы сказали, что, ну как бы ещё говорит, смысл говорит о том, что он как бы хочет нарушить, то есть если говорить о верности, значит он посаждает. Ну вот в этих примерах, которые я привел, да, про все я не буду говорить. Все считается какой-то дерьмо. Или там вот имя куча среди этих. Это вообще нормально? Вообще желательно. Проверить чью-то верность? Да. Это ненормально. Знаете, проверить проверить крепость телевизора на удар, на ударостойкость. Вот сколько выдержит ваш телевизор в ударе. Вот каким молотком его надо стукнуть, чтобы он разбился. Так можно любого замучить до измены довести. То есть не надо ничего проверять на крепость. Нужно помогать, помогать, оберегать, правильно ухаживать, инструкцию прочитать. Поэтому сначала к мужу надо инструкцию прочитать. Илек же не. Надо прочитать инструкцию. А проверять тут на самом деле, вот я когда читаю, тут написано: боком не ронять там и тут всякие значки. Также и, и у каждого человека есть своя психика. Если вы хотя бы чуть-чуть знаете психологию, то что мы сейчас изучаем, да, какие-то простые вещи, то вы уже тоже знаете, лучше его не ронять, одного там не оставляет, туда не отпускает. То есть есть какие-то простые вещи, да? А сюда вообще глаза закрывая не смотри. И вы уже знаете, как это всё примерно. Каждая женщина это интуитивно знает. У неё есть собственные некоторые. А проверять? А ну-ка, если я его вот сюда поставлю, оставлю одного вот на вот три ночи, что что получится? Ну-ка, потом приду проверю. Не надо. Не надо. В этом мире есть такой закон. Если что-то должно сломаться, оно сломается. Вы знаете, есть такие законы. То есть очень опасно что-то проверять на ударостойкость. Не надо. Мы все некрепкие, нам и так трудно. Речь идёт о том, чтобы хотя бы вот с тем, что у нас есть, хоть как-то нормально себя чувствовать в хорошем человеком, а проверять не надо. Лучше не проверять. Себя можешь и проверять, но только не в этом вопросе. Но вопросы к психологии можно себя проверять, но не в половых вопросах. Половые вопросы очень сложные. Есть такой закон половые взаимоотношения даже если представители противоположного пола думают, что они контролируют себя, на самом деле ситуация постепенно выходит из-под контроля. То есть всегда между полами идёт сближение. И на какой-то степени это сближение контролируется, на каком-то они уже не могут себя контролировать. Поэтому очень опасно, поэтому обычно в профессиональной психологии говорится: "Нет дружбы между мужчиной и женщиной. Это всегда флирт". это всегда тонкая форма флирта. И отношения до какой-то степени контролируются, но потом на каком-то моменте контроль уходит. Я думаю, телковые истопы жизненные, они могут рассказать много печальных историй. Да? Те, у кого нет послушать эти печальные истории из телковых истопов, уж на них много. Об этом все телесериал. Поэтому Если вы хотите быть профессионалом, и то знаете, несмотря на то, что дружба очень прекрасна, межполовые взаимоотношения должны быть очень такими отстранёнными всегда, очень отстранёнными. Потому что контролировать очень сложно, очень сложно контролировать эти вещи. Да, а иначе бы семьи не распадались. Ещё вопрос есть. Это сложный момент с семьёй, просто сам принцип я расскажу. Хорошо, пойдём дальше. Ну так немножечко сейчас о устройстве сознания я расскажу, чуть-чуть совсем. Чуть-чуть водное. Настоящее начало будет завтра. Сегодня только водное всё говорю. Завтра мы пойдём в серьёзную глуби. Поэтому завтра приготовьтесь. Ручки, тетрадочки, потому что пойдём в серьёзную глуби, очень глубоко зайдём в сознание. Полезем. Ну зато приготовьтесь, полезем на дайв с кофандры. Полезем в самый глубок. В самый глубок. Каждую в 19:00. Да. Да, в 19:00, да. Каждый день кроме Каждый день кроме пятницы, про пятницу мы скажем отдельно, потому что в пятницу я уезжаю, и в зависимости от того, как я возьму билеты, у нас может что-то сдвинуться на пятницу. Но пока всё остаётся всё. Мы начнём с цитаты Тинаки из известного дес он говорил: "Нет больше эскезы, чем обуздывать ум". Нет больше эскезы, чем обуздывать ум. Это очень сложно контролировать своё сознание. Это очень сложно. Психология это не игра какая-то, это не игрушка. Это очень серьёзная наука, она должна быть очень профессиональной. Мы не представляем, что мы можем затронуть, как я уже сказал, в своём подсознании. такие вещи происходят. Посмотрите, живут люди, живут, потом баху били друг друга. Да. Кстати, живут, живут, бах всех застреляют. Живут, живут, вышел, пошёл всех стрелять по улице. Вот такие вещи происходят. Но такие вещи можем затронуть, нужно быть очень аккуратным. При этом психология должна быть профессиональной. Я я она должна быть основана на реальной культуре, намного тысячелетней культуре. Что то, что мы изучаем это многотысячелетняя культура. Это не какое-то, это не какие-то вещи, которые сейчас какие-то психологи где-то провели опыт над тремя крысами. Нет, это многотысячелетняя культура, проверенная на семьях, на воспитании детей. Это проверенные вещи, поэтому более-менее а мы можем быть уверены, что мы не всколыхнём какого-то змея из своего подсознания. Есть такое слово мура, знаете? Мура. Мура. Так вот мура это санскритское имя, имя на санскрите. И этим именем назывался страшный демон в адниках истории Мура, демон Мура. И когда мы начинаем муруся, как mm его, -hmm. говорить, то этот вот демон означает вытаскивать эти всякие удивительные явления в нашем сознании, мы можем столкнуться с этим. Поэтому Наша задача не изучать психику. Не надо изучать психику. Не нужно, нужно знать, что с ней делать. И изучать это такое, знаете, очень очень детское явление, как ребёнок, который хочет изучить устройство чего-то. Не как он изучает. Вот его метод изучения, вы знаете, если ребёнок пошёл что-то изучать, то всё. Упрощаю вещь. И также современная наука, к сожалению, страдает этой детской бализмом. Полезть изучить. Полезть изучить. Тут попробовать нажать, тут отрезать, тут что-то получится. Это сложные вещи. Тонкое тело, его не видно. Поэтому называется тонкое тело. Не видно, не контролируется. Мы не можем осознать эти процессы, не осознаём. Почему-то мне не нравится этот человек, и всё, не могу понять почему. Замечали такое? Ну вот не могу, вот я его никогда его не видел. А вот ну не могу его, я всё, не хочу даже рядом с ним сидеть. И ничего сделать невозможно а этим прямо, ну вот говорю бы хоть всю жизнь. Как как такое происходит? Потому что это там находится. В подсознании это находится, очень далеко. Как это происходит в жизни? Примет. Подсознание тёмная доносность. Мы живём 5, 10, 15, 20 лет. Наша жизнь. Мы живём, живём, живём в друка с подсознанием, с кем там мы были связаны в своих прошлых жизнях. вылетает какая-то личность, на которую она очень нравилась в прошлом. Пом, в 15 лет, например. Вот, о, первая любовь. О, я увидела эту первую любовь. И мы думаем жениться, не жениться до да, рана ещё, наверное. Вылетает другая личность и бум в подсознание 20 лет. Ну вот это уже какой серьёзный, высокий, красивый и так далее. Ну что, вот это тоже можно жениться, жениться, например, но принимаем решение. Но это же не всё. Ом. А вот теперь. Мы ведь не я ошибся. Что ж теперь делать? Ой, был дурак, наверное, по молодости какие-то решения здесь принимаем. И, например, приняли решение. Ладно, хоть разведу фирунда, ошибся, бывает такое. Но это это это я прямо решение. Бам. Бам. Поэтому ведак, что говорится. Дала бед. Долг да обет. В радости и в горе, в любви и в ненависти, в болезнях и мы должны быть верны друг другу. Потому что эти из прошлого товарищи из нашего подсознания будут вылетать будут до самой старости. Насмерть там отречу, кому может ну понравиться иметь сестру. Встречались ты помнишь? Он умирает уже, ему сестра нравится. Пусть там сестра придёт. она лучше укол стоит, приятнее. Да, понимаете? И так это происходит до самой смерти. Поэтому психология умение остановиться. Всё, приняли решение и знаем, что дальше будет. Все знают. Это нормально, что они будут потом нравиться какие-то люди. Это нормально, все должны знать. Какие-то люди будут нравиться, что делать? Но если мы уже приняли решение, сума должно быть твердым. Просто приняли и всё. Мне пусть нравится, пусть хоть всем нравится. Какая разница? Ну если я принял уже решение, мнекой проблемы нет. Точно. Мало ли, что нравится. Главное не делать. Точно. Нравится может всё, что угодно. Но мы должны остановиться и тело. Поэтому много там чего есть, и не нужно его сильно изучать. Вот так вот, методом наломания нужно знать, что с этим делать. И в принципе, это уже известно. И Любое действие делится на три составляющих: усилия, цели, настроение. Усилия, цели, настроение. Любое действие должно какие-то усилия, должна быть цель, должно быть настроение, чтобы выполнять это действие, да? Простые вещи. И цель нас сейчас интересует. Цель любого действия изменение себя в лучшую сторону, да? Я надеюсь, что это должно быть целью любого действия. поменять себя в лучшую сторону. Кто-то хочет стать хуже. В принципе, нет. Но может кому-то и хочется, я не знаю. Но скорее всего, он это не осознаёт. Поэтому в основном цель любого действия должна быть изменение себя в лучшую сторону. Что бы мы ни делали, кушаем мы, спать мы ложимся, разговариваем мы с кем-то, мы должны это делать так, чтобы стать лучше, да? Все эти вот согласны? Все. Не простое. А вот мы об этом мы и разговариваем. Я потихоньку буду задавать эти критерии, да. Да, пока вопрос лучше. Пока вопрос лучше. Вот действительно, это всё правильно, о чём мы сразу говорили, что весь вопрос, что культура не задаёт эти критерии. Поэтому мы их должны восстанавливать. Мы их будем восстанавливать. А И это есть развитие. Для этого необходимо разобраться. Как же это происходит? И для анализа сознания мы возьмём известный трактат, который называется Йога-сутры Патанджали. Все знают, те, кто изучают. Йога-сутры Патанджали, в которой сейчас не делается большой разницы между функцией ума и разума. Потом мы будем всё это разбирать очень подробно, сейчас мы разберём их вместе, чтобы не путаться. Ум и разум это разные немножко функции нашего сознания. Мы сейчас мы их в общем рассмотрим, чтобы не запутываться. И Йога-сутры дают термин, который звучит как Читта. Читта это единая система ума и разума. Читта. Читта. Читта единая система ума и разума. Читта. Вот моя эта функция Читта. Эту функцию будем разбирать единая система и наше сознание сейчас достаточно закрыто от нашего исследования, достаточно темно, и мы поэтому его разделим на некоторые отделы, отделами будем изучать. Хотя там много отделов, мы некоторые посмотрям сейчас, что потом на следующих лекциях их разобрать поподробнее. За каждым отделом В каждом отделе хранится какая-то информация, которая закрыта от нас. Вы заметили, да, в сознании вся информация закрыта более-менее. Очень трудно её извлекать, поэтому так популярны все возможные методики. Об этом мы поговорим. И есть такой термин просветление, да? И задача просветления это включить свет в своём сознании, увидеть, что же там где лежит вообще. Что же где хранится и что с этим делать, с чем мы вообще имеем дело. Это задача просветления, поэтому Человек, который этим занимается, сам должен быть немного просветлённый. То есть психология это вообще, скажем так, ну, занятие для людей, которые хотя бы что-то практикуют в духовной жизни. Потому что на ну, задача психологии это просветлять. И нужно быть самому немножко просветлённым, чему-то нужно следовать, каким-то правилам чистоты, милосердия, религиозности. А иначе как можно разбираться в очень тёмном, самому будучи очень тёмным? Невозможно, фактически. Необходимо некоторое просветление, поэтому изначальная из, изначально психология отталкивалась от концепции души. Но так как психология не захотела меняться, то отошла от этой концепции, подошла к физиологии. Так вы знаете, современная психология очень физиологична. Очень физиологична. всё очень физиологично. Очень мало чего-то духовного в действительности осталось. Очень мало. Может быть, некоторые только что-то пытались. Но очень трудно, так как нужно в действительности следовать какой-то духовной практике, чтобы хорошо понять устройство сознания, нужно чем-то следовать, поэтому очень много возбуждений встречается. И наша задача включить свет, увидеть, что там происходит, поэтому соптические Психология это раздел теологии. Фактически психология это раздел теологии, как психодуша должна изучаться теологией. Никакой тут другой науки, только теология должна изучать душу. Никакая другая наука не может изучать душу, так как не принимает её в природе. Как это так сделать? Поэтому это всё-таки раздел теологии, поэтому мы с вами ещё и теологами должны стать по ходу дела. Чтобы говорить о психологии, придётся стать немножко теологами. Ну это область интересна. Теология наука истина. Очень интересно, да? Никто не против? Пойдите. Кстати, о истине. Наука истина. И отделы нашего сознания можно <как> немного разобрать. Например, самое главное дело дело духовного знания. Раздел духовного знания, он хранит информацию о нашей жизни в духовном мире. Очень интересное дело. Очень интересный отдел это потайная комната. С самыми серьёзными драгоценностями описывается в ведах. Самые дорогие драгоценности хранятся. Сокровище. Но так как это сокровище, что обычно делают? Охраняют очень хорошо эти сокровища. Поэтому это очень охраняемый отдел. Охраняется очень серьёзно. Поэтому очень трудно попасть в это место. Очень трудно. И охраняется от чужих. Сам человек может, в принципе, легко попасть в эту комнату, если захочет, в этот отдел, может разобраться, что там происходит. Потому что есть для каждого отдела есть золотой ключик. Зато, за, за за золотой ключик в ведах ключики называются мантрами. В каждый отдел сознания можем попасть с помощью мантры. Поэтому есть мантра йога. Мантратерапия это попадание в разные разделы сознания. Нужно очень аккуратно этим пользоваться. Так вот это сознание, и в нём ничего нельзя нарушать. Поэтому ключики всегда передаются по системе парамперы. Знаете, да, что это такое система учителей? Учителей, когда от учителя к ученику передаётся какой-то ключик и контролируется много поколений, много поколений, много поколений. Поэтому будем изучать это, как это действует. То есть главное, чтобы ключик был от той двери, вот которой надо. И крутить нужно в нужном направлении. Зачастую или крючок не от той двери, или крутят не в ту сторону. Для корыстных целей, например, могут использовать ещё что-то. Поэтому мы разберёмся в этом. Сейчас просто обзор. Рядом с ком отдел материального знания находится. Область материального знания хранит информацию о наших жизнях в этом мире. Комната реинкарнации. Всем знакома эта сура, да? И её открывать не следует, описывается ведах. Достаточно просто не знать. Потому что когда она приоткрывается, появляются большие проблемы. Что происходит? Человек сталкивается с неразрешимыми проблемами в прошлой жизни. Например, если он одну жизнь открыл в свою прошлую. Нам силы даны, чтобы с проблемами этой жизни справиться. Понимаете? А мы вдруг добавили проблемы прошлой жизни, открыли их. Если мы что-то открыли, мы уже не можем спать спокойно жить. Но что мы с этим будем делать? И на неразрешимые проблемы этой жизни, с которой мы ещё пока не знаем, что делать, наваливаются проблемы той жизни. А вдруг вы вообще были в другом поле? И и на вас наваливаются, ну, проблемы другого пола. И мы что с ними делать в этой жизни? Или не дай бог мы были в форме лошади. У нас были лошадиные проблемы. Болело заднее копыто. Понимаете, хвост болел. Да. Наездник в своё время бил по левому боку. Знаете, или мы кого-то скинули всё-таки. Всё-таки скинули, а пусть дутно нас наваливаются эти проблемы. Куда их девать, зачем? Поэтому веды очень не рекомендуют добавлять проблемы. Зачем их добавлять? Надо их добавлять? Нужно решать проблемы. на знание о неразрешимых проблемах добавляют к уже существующим ещё столько же, а может быть, ещё больше, кто не знаю. Поэтому это очень вредно считается. Очень вредно. Агрессивный психоз он неприемлем. А, мы не говорим приемлем, неприемлем. Я сам принципы объясню. А то, как человек практикует, он должен сам увидеть, что он делает. Я сам принципы объясню, потому что бывают а-а Онлагенные методики бывают агрессивные. Вы должны увидеть, добавляет проблемы или убирает. Если добавляет, я же не знаю, что там происходит. От каждого человека мы должны запомнить, мы должны смотреть не на методику, не на их идею, не на направление, не на организацию, не на религию, не на веру, мы должны смотреть на конкретного человека и по нему делать выводы. Потому что в одной традиции, в одной организации, в одной религии, в одной духовной среде есть абсолютно противоположные люди. Понимаете? Поэтому наша задача не принять веру, религию, духовность или направ, наша задача найти хороших людей и с ними общаться. Как-то так. Понимаешь? А везде есть плюсы и минусы, много всего и всё. Да, 5 минут минутос. Поэтому нужно быть очень аккуратным. В этом состоит проблема нашего сознания. Мы не хотим работать над отделом духовного знания, но всех очень интересует отдел материального. Хотя отдел материального знания, как правило, добавляет проблемы, а по-настоящему решает отдел духовного знания, понимаешь? Вот в этом проблема. В этом проблема. Поэтому мы немножко расставим точки над и. Есть отдел негативной информации. Это то, что мы хотим забыть, выкинуть. вытеснение, да, есть такое. Определение психологии. Хотим вытеснить, выкинуть. Нам это не нравится, Соф, но хотим забыть. Не получилось. Глупо так глупо, глупо, надо глупо забыться. Есть такая, да, идея вытеснения. И так как это мусор сознания, то куда можно выкинуть мусор сознания? В чужое сознание. Как на свалку вот этого выкинуть? Нет, в чужое сознание приходится выкидывать. Ну, то есть А для этого что? К кому мы в культурной традиции для этого себе находим? Друзья. Друзья. Очень интересный момент. Мы мы что хотим делать с друзьями? Делиться тем, что произошло. Да? Это разговор с друзьями. А у меня вон вот, ой-ой-ой, а у меня во-во-во. Друзья. Сейчас это это то, что я говорю, это для профессионалов. Все понимают, да? Это в позитивном плане. Никто в негативном плане не понимает. Я всё говорю в позитивном плане, поэтому всё, что вам кажется странным, сразу ставьте в кавычки. Вот я говорю в кавычках, понимаете? В кавычках. Сама идея. Поэтому надо иметь много друзей. Почему? Потому что если друг один, понимаете, что происходит? Были в этой ситуации? Были, да. Он уже не знает, что делать. не звони. Да что же мне делать? Вот один друг это очень это очень болезненно для него. Поэтому ради блага наших друзей нужно иметь много друзей. Потому что всё равно получается помойка в клочках. Всё равно получается помойка, что бы вы ни делали. Это психологический эффект. Это так у всех происходит. Есть семейные помойки, дружковские. Есть, есть подъездные помойки, есть даже религиозные помойки. Что есть? Что если когда люди делятся своим мусором сознания, а куда его не выкинешь никуда, он не материализуется. Он может перейти только в болезнь. Если вы долго о чём-то думаете, эффект снежного кома начинается. Вы думаете, думаете, думаете, думаете, его закручивает, закручивает, закручивает, закручивает, закручивает, закручивает, и когда он становится действительно тяжёлым, он материализуется и падает на грубое тело. Бум! А -а -а -а -а. Заболело. Всё материализовалось. Поэтому нужно действительно это сразу кому-то рассказать. Это факт. И до этого есть друзья. Друзья, это очень тяжёлая работа, все это заметили, да? Некоторые уже знают, что с одной даёй вам не дружить. За заметили, нет? В каком-то время, потому что мы просто не умеем дружить, мы немилосердны. Мы просто немилосердны. Потому что дружба это великое милосердие. Это представьте, что к вам приходит друг со своим ведром. Здорово. Бу. Верно, бу, это происходит. Это, про ну, если мы милосердны, мы можем это отрегулировать. Если мы милосердны, то тогда у нас не остаётся этот мусор. Милосердие будет сжигать этот мусор. Но нужно уметь быть милосердным. Это очень трудно быть хорошим другом. Вы заметили мало хороших друзей? Мало. Все хотят друзей, но их нет. Дихните. Ну что все их хотят, то быть никто не хочет. Это очень сложно. Хитрые люди используют в качестве помойки весь мир. Они пишут романы, снимают фильмы, ещё что-то. Да, стихи, да. лекции. За лекции платят. Да. Да. причём платные. За заметьте, платные. И вы приходите. <свят> поэтому они специально платные, чтобы не было сомнений, что вы точно по собственной воле сюда пришли. <свят> <свят> да, поэтому, например, телесеравые на дачу называются городской помойкой <свят> или даже государственной помойкой такие огромные явления. При этом ум должен время от времени выносить мусор из кладовой. Ему надо дать возможность это делать. И есть безопасный способ. Я сейчас научу. Кто знает? Все это делали наверняка, особенно женщины в молодости. Есть безопасный способ как поделиться с неживым другом, но как будто он живой. Что это такое? Дневник. Дневник. Письмо это кому-то, это всё равно помойка по почте. Это вы посылком запаковали по почте? Да, вот если не посмотришь дневник. Дневник это не, но но его никто не должен читать. То есть написали, сожгли. Написали, сожгли. Его никто не должен читать. Если мы его для кого-то пишем уже, это помойка в будущее. По-моему, к в будущему. Знаете, как отправляют мусор куда-то в космос, так же это тоже по-моему, к в будущее. Вот если вы написали и сожгли, то это факты допомогают. Это, это очень помогает. Как смогу. Но это очень эзотерический вопрос. Иногда да, иногда это в ещё худшую помойку превращается. Поэтому в основном гуру определяет, какие вопросы он рассматривает. И, например, мой гуру говорит: "Пиши мне только, если ты будешь умирать". Потому что я так занят, что у меня нет вообще времени. Ты ты ты серьёзный мужик. Он говорит: "Поэтому решай сам свои проблемы. Я тебе доверяю. Вот будешь умирать душе". Поэтому обычно гуру он определяет, о чём можно писать, о чём мне надо писать. Вы можете это легко определить, написав первое письмо. Поэтому это обычно нужно спросить у тех, кто уже писал письма. Это определяется. Поэтому Мы должны помнить, что это разрушает вот такая, ну, помойка, она разрушает наши отношения. Мы должны об этом помнить и учиться милосердию. Это уже отдельная тема. Эх. Милосердие это значит не нагружай друга. Милосердие это значит, что мы должны понимать, что служение друга фактически это работа друга. Работа друга это уметь выслушивать. То есть нужно стать профессиональной помойкой. И это будет служение людям. Поэтому, например, психология это тоже ра такая работа. А как быть с этим? Куда это всё? Куда быть, если мы становимся профессионалами и наша работа действительно милосердна, то, как я уже сказал, это всё сгорает в нашем профессионализме. Или Григорий оправляется служение. Ну это уже как назвать? То есть это наш профессионализм. наш профессионализм, знаете, который он должен появиться в конце концов, а мы должны быть в чём-то профессионалами, почему бы не быть профессионалами в хорошем общении. И любое общение это некоторый негатив, любое общение, потому что если мы общаемся, значит, мы чем-то делимся. И если мы святые, мы можем делиться только позитивным. Но если мы хотя бы чуть-чуть не святые, нам придётся делиться тем, что мы есть. Это, знаете, если мы не хорошие ну павара, то мы каждый дома приготовили блюдо и принесли и поделились друг с другом. И у одного немножко пригорело, у другого немножко пересолено. Знаете, мы пока не идеальные, по, по, так сказать, кулинары, поэтому мы ещё не можем делиться 100%, 100%, 100 положительными вещами. Для этого нужно быть святым. Поэтому мы делимся немножечко негативным. И на основе этого нужно стать очень позитивным человеком, научившись именно принимать негативное. Потому что или мы через это будем расти, или мы обозлимся на весь мир. Что в старости, знаете, как проявляется, как ненависть ко всем. Я иногда это встречаю, знаете, бывает со старый человек, и видно, он всех не довидит. Всё ненавидит. М-м Наверняка вы это встречали такую ситуацию. Встречили. То есть человек может дойти до этого состояния, что он всё ненавидит, 100% он ненавидит. Зачем? Нет. Мы должны 100% полюбить. А полюбить нужно с чем? Всё, что бы мы в этом мире не взяли, кроме божественного. Имеет две половинки: положительную и отрицательную, с разным процентным соотношением, которое никто не может определить. Поэтому нужно принимать объект такой, какой он есть. Какой он есть. Что бы вы ни взяли, какую бы вещь вы ни взяли этого мира, несмотря на все позитивные качества, она несёт в себе что-то негативное. Ведь должна сломаться. Мне просят: "А вы не могли бы мне помочь выбрать компьютер?" Я говорю: "А какой? Такой, чтобы не ломался". Я говорю: "Извините, это всё равно чтоnurжать на ребёнка, который не умирает. Матери должны знать, дети умирают. поучин часто в детском возрасте. Детская смертность очень высокая. Поэтому это очень проблематично. Очень проблематично. Но мы идём на это ради любви. Поэтому и дружба тоже очень проблематична. Но мы идём на эту дружбу ради того, чтобы развить любовь, чтобы делиться ей. Поэтому знаете, что чем больше мы будем любить, тем больше мы будем испытывать материнских страданий. И материнские страдания это самая высшая форма любви, здесь, которую можно, так сказать, развить на уровне психологии, не затрагивая духовность. Это очень высокий уровень, когда мать идёт на все эти страдания ради ребёнка, это очень серьёзно. Так трудно всё это родить, потом воспитывать, и он ещё неблагодарен. Вытягивает деньги всю жизнь. И тянет внешнее био это уже болит. конфликт с внешним миром. Что вы имеете в виду? Ну то, что сказал. Ну, зависимость это. Да, обозление. Обозление весь... это крайняя форма как над собой злится. Это крайняя форма, естественно, что злость. Да, то есть это уже хроническая стадия. Обозление это Ну, это хроническая стадия. Хроническая стадия. Что же делать? Ничего. Что делать, нужно не доводить до этого состояния. Нет, я делать ага. ага. не нужно. Или прокомментировать такое, как, не входить в чужие проблемы, иначе они будут твои. Да, то есть мы должны Мы должны контролировать своё дружелюбие, факт. Если мы не контролируем своё дружелюбие, то тогда или нас превратят в помойку, да. или мы кого-то превратим в помойку. Поэтому, как я уже сказал, наша задача научиться психологии для того, чтобы передать эту психологию тем, кто от нас будет зависеть. Например, нашим детям или внукам, чтобы они не повторяли ошибки нашего поведения, чтобы их разум был развит пораньше, чем наш. Тогда мы сможем с некоторой удовлетворённостью старости ощущать, что мы исполнили некоторое предназначение. Это важно. В старости им может быть только два состояния. Это состояние мудрости и состояние умидания сознания. Если человек Морально. Да. Если есть разные формы просто. Если человек, обратившись к развитию разума с уверенностью идёт по этому пути, к старости он становится мудрее. Если человек стоит на своём и не собираются развивать свой разум, а развивают об, обозлённость и критику, то тогда его сознание начинает отключаться постепенно. И факт приходит эти явления в склерозе все возможны, то есть человек глупеет к старости. Поэтому человек должен к старости стать мудрецом. Мудрецом это это определение старости и правильно прожитой жизни, мудрость. Мудрость. И тогда что будет происходить? ка как, какой будет социальный эффект. Общество захочет поддерживать старость. Понимаете? Это социальный эффект, и тогда всё нормализуется, так как обществу нужны мудрецы. Если старость не может дать разумный ответ, мудрец начинает мешать обществу, и с ним начинают бороться. Вот такие социальные явления. Поэтому по тому, какие сейчас социальные явления происходят, вы можете догадаться примерно, что происходит со старостью. А старость это середина жизни. А средний срок сейчас жизни мужчины 52 года. Често это? К чему я кляну? Поэтому старость, середина жизни начинается где-то 20 22, 21 год это уже начало старости мужчины. Женщина чуть дольше живёт. Да. Поэтому не думайте, те, кто молодо выглядит, что мы так молоды. половина жизни уже почти что прошла. Вопросы какие-то, ага. Что вот просветление и проницательность это одно? Нет. Проницательность это способность увидеть глубь явления, а смысл явления. На насколько глубоко вы видите смысл явления, как микроскоп, насколько глубоко вы идёте, настолько вы проницательны. Но просветление это возможность увидеть систему. Когда вы видите систему, всё видите. Видите, ну, микроскоп вы маленькую частичку видите. А просветление, когда вы всё видите это немножко другой орган. Больше это можно телескопом назвать, наверное, просветами, если так грубо. Ага. То есть можно, вот пример, э, женщина, ну, мать, да, любит своего ребёнка. Есть некоторые эзотерические системы, которые говорят, что ребёнок это высилка кому-то должны там 30 лет жизни. Слушно, его убили. Так в этом вы у вас появляется это ребёнок. Как будто это просто органи... механизм, который заставляет жёстко отдавать долг, а общество называет это любовью. Да. Мы должны жёстко отдавать долг всем, кто входит в зону нашего влияния. Все. Но, чтобы расти, нужно делать это с добрыми любовью, чувствами. Да? да. Понятно, спасибо большое. Всё, мы должны всему Мы должны всем. Если мы будем перечислять, мы должны всем. Как только мы появились, тут ничего нашего даже нет. Это тело не наше. Мы даже этому телу должны. Если это тело наше, тогда давайте его проконтролируем. Мы не можем его контролировать. Значит, не можем. Даже те, кто занимается йогой, они могут сказать, в результате целой жизни очень трудно контролировать своё тело. Очень трудно. Не получается. Это потому что не наше. Очень трудно контролировать чужое. Поэтому то, что есть у нас это способность любить или ненавидеть. Вот это наше. И вот это мы можем контролировать. Ну, это у нас есть выбор. С чем бы вы ни столкнулись, вы можете выбрать я буду это любить или ненавидеть. Фактически, это грубо я сейчас говорю. Но это борьба, можете проверить. Вы сейчас выйдете, и автобуса не будет. И вы будете его ждать, и у вас есть выбор. Вот попробуйте его проявить, это будет домашнее задание. Последний вопрос, да. Вот есть религии, которые настойчиво отвергают реинкарнацию, да? И значит ли это, что они, э, как бы, если они отрицают, э, ну, не верят в это, значит, с ними не происходит. Я отвечу. Это не тем методом, который я говорил раньше. Я думаю, что нет таких религий, которые отвергают реинкарнацию. Думаю, что есть люди в религиях, которые отвергают реинкарнацию. Я могу быть точно уверен, что в каждой религии есть люди, которые принимают реинкарнацию. Готов готов дать обед. Но я думаю, что все, кто знают свою религию, вы знаете, что есть эти другие представители. Они есть. Просто может быть процентное соотношение разное. Факт. Но если вы хотите найти сочувствующего вам, вы всегда найдёте. Просто по культурной традиции некоторые свои мировоззрения не принято афишировать. И это хорошо. Это хорошо. Вот, значит, вести надо хорошо. Это культура. Например, мало ли чего я сейчас хочу. Зачем мне об этом вам сейчас говорить? Может я хочу сейчас чихнуть или кашлю. Юля себе отсидела ногу. Зачем мне об этом вам говорить? Ну, да вот вы ещё Если сказали... это не принято, я не буду это говорить. И также в какой-то религии не принято о чём-то говорить, не культуре. Они не говорят. Вы ещё сказали, что материальные желания как бы приводят как бы Если нет материальных желаний, значит нет и как нам, как нам? Что вы не нужно трогать, допустим, ну, А а как-то как-то к лечу, он это, ну, он говорил, но этот Я понял, да. Не нужно заниматься тем, что мы не можем контролировать. Мы не можем контролировать наши прошлые реинкарнации, они уже были. Давайте что-то другое контролировать. Например, наше сегодняшнее отношение к автобусу попробуем. Или хотя бы наше желание не рассказывать о наших озарениях нашим близким, сейчас придёт домой. Что-то простое. Что-то простое, да. Давайте просто будем очень хорошими, дома уберёмся, сделаем что-то хорошее для них. То есть чтобы они удивились, какими хорошими мы пришли с этой лекции. Удивите своих родных не словами, а поведением. Вот хорошее задание на вечер. А потом мне расскажите завтра. Вот я даю гарантию, что вы их удивите своим поведением, они спросят вас, что вы там такое послушали. Но если вы им расскажете, что вы сегодня послушали, они могут вас удивить своим поведением. Большое спасибо, что вы смогли меня выслушать сегодня. Э, чтобы ваше внимание и говорили сегодня на деревне, который хотел подбодрить всех, кто решил и не ес с собой ещё пригласить, меня, если вы считаете, что кто-то из ваших знакомых может заинтересоваться, может взять его. Да, потому что первая лекция будет завтра. Сегодня было введение. Поэтому вы ещё можете кого-то пригласить. А завтра по времени на сегодня. А завтра также написал про хотелось сказать, что в то же время Э, единственное, чтобы меняется место проведения. У нас тут уже тесновато, поэтому мы будем проводить рядом с зданием медицинской академии, в их хамах, как её называют. Завтрашний там будет на первом этаже. В академии, то. На первом этаже или на верхнем, там где просады, да? Там где посольство. Вот. Также кому интересно, в 17:00